ОТРЫВОК ОДИНАДЦАТЫЙ ИСТИННЫЙ ТЕКСТ И разразилась война, сотрезшая небесные своды божественного замка. Боги были разделены, треснул их мир на мелкие куски. Злой бог войны позавидовал силе своего собрата и возжелал забрать У мудрейшего Анубиса его жизнь и власть над душами. Годами вынашивал он планы свои, и однажды собрал крупицы своей храбрости и решился нанести подлый удар прямо в дверях святого Анубиса, покровителя павших в бою и от мирной жизни. Но глупым был бог войны Саан и труслив. Не понял он, что действия его были ясны даже для смертного, не говоря о мудрейшем боге. Анубис знал о нападении и отразил подлый удар. Однако милостив и добр высший бог. Пожалел он глупца и в назидание лишь отсек тому руку его чтобы перековать ее в меч и отдать своим подданным, когда пробьет час великой войны. И, несмотря на милость эту, злой и подлый Саан не осознал свою глупость, затаив злобу и неся ее сквозь века, чтобы однажды вновь нанести удар по великому анобису. Бессмертен и бескрайне мудр великий Анубис, повелевающий мертвыми и судьбами нашими после мира живых. Власть его простирается во все уголки мира, и видит он души людские, словно свитки с письменами. Добр великий Анубис, ибо не мешает он жить смертным и не просит у них ничего для себя. Щедр наш Бог, ибо любит Он нас теми, кем мы родились и кем однажды умрем. Дарует жизни Анубис и тем, кто службой своей доказал, что достоин он шанса нового. И страшен гнев будет к тому, кто пресечет все устои жизни людской, И лишь этим разгневает милосердного Анубиса, ибо в райской земле и в чертогах Бога совсем немного места. силён и властен наш Бог, и также мудр он и прозорлив. Многие ложные боги старались занять место великого, но он всем давал отпор милостью своей анубис забирал силы ложных богов и создавал из них союзников своих олицетворяющих все самое светлое что только доступно живым преданность любовь отвага самопожертвование честность три святых сущности обрели себя в видетр глав бога цербера и лишь вместе Они составили бесстрашие. Оружием же Цербера стал страх его врагов. Страх одиночества, страх предательства и страх трусости. Вот чем карал Цербер неугодных ему богов и людей. Но не было на всем небосводе никого, кто был бы преданнее и отважнее Цербера а любовь его поистине была безграничной, но слаб был цербер взявший на себя такую ответственность, а потому анубис скрывал его до поры воспитывая истинного бога и готовя его для войны между богами, чтобы отстоять людское счастье и покой мертвых в древние века Великий Анубис услышал плач богов, у которых родилась дочь, явившаяся на свет от союза Лаонид, богини милосердия, что так близка нашему богу и от врачевателя Ави, начавшего забывать о своей роли. Рожденная богиня была истинной, и повелевала она воспоминаниями смертных. Умела она отгонять у людей все дурное, позволить им жить дальше, пережить утрату и горе. Святая богиня среди небес полных ложных надежд. Мара, наречена она была, наша святая. Однако слезы лили родители ее, ведь завистливый Ави, не принял того, что дочь превзошла отца, и пожелал он избавиться от своего ребенка. Но не успел он осуществить своего плана, ибо, как Исаан, был Ави труслив и нерешителен. Прошли года, и Мара выросла. Она нашла способ убежать от родителей, что были против ее сил. И нашла она врата к светлому миру Анубиса. Великий и мудрейший вышел к истинной богине и поприветствовал ее, пригласив в свои чертоги лишь на три дня, чтобы она помогла ему создать райский мир, который бы помог всем погибшим душам обрести покой и счастье. И согласилась Мара. И спустилась она в мир посмертия, и узрела она всю боль, что нес на своих плечах великий Анубис. И пролила она слезы свои, и было слез так много, что мир Анубиса стала окружать река из слез забвения, чтобы никто из злых и ложных богов никогда не добрался до тех, кто получил свое право на покой. И помогла Мара Анубису и открыла ему свое сердце, полюбив мудрейшего и отдав ему частицу самой себя, чтобы он никогда ничего не забывал. И не обделила Мара и Цербера, пообещав однажды найти для него силы, чтобы смог трехглавый бог открыто показаться среди равных Ему и превзойти их всех. Милосердна и добра наша богиня Мара, ибо к каждому из нас она приходила во снах. Именно она стоит рядом с нами, когда мы прощаемся с близкими. Ее поддержке мы обязаны в самый трудный час нашей жизни. Святая Мара, позволяющая нам забывать и жить дальше, отнимающая у нас память о горе и заглушающая нашу боль. Мара милосердная и внимательная, отважная и прекрасна собой. Лик забвения она прикрывает ликом прекрасной девы, чтобы не напугать нуждающихся в ней. Но страшна она в гневе и безжалостная она к тем, кто встает против людских и божественных законов. Без маски лик ее лик забвения, наполняющий ужасом любого, кто в него взглянет, ибо в глазах ее... Все теряют свои лживые иллюзии и вспоминают лишь совершенную боль и причиненное страдание. В мире богов среди ложных и мнимых созданий, считающих себя богами, иногда распускаются цветы, подобные богине Мары. Так и случилось на заре веков. У богини-женщины и бога охоты, по велению дарующей Леотиранисы, родился ребенок с прекрасным даром — собирать печаль. Прекрасное создание, достойное, чтобы быть рожденным у мудрейшего Анубиса и у милосердной Мары. Однако судьбы богов бывают еще более жестокими, нежели у людей. Родители новорожденного бога решили избавиться от своего отпрыска и решили сбросить его в мир смертных, чтобы дикие звери убили молодого бога. И хвала прекраснейшей Исис, что не позволила она этому случиться. Забрала она ребенка у недостойных родителей и скрыла его в чертогах Анубиса где просила его взрастить дитя и воспитать достойно. Мудрейший не отказал, ибо любил он всех детей без исключения, и вместе с Марой и Цербером они растили ту, кто питалась чужой болью и печалью, и никогда не трогала ни радость, ни спокойствие. Так в мире богов появилась новая истинная богиня Нокс, богиня печали и умиротворения. Лик ее, лицо молодой матери, которого никто не помнит, но все подсознательно видят в нем лишь прекрасный образ, наполняющий душу спокойствием и материнским теплом. И даже ложные боги не смогли противостоять ее лику, и не посмели они изгнать заботливую нокс из своих чертог неисповедимы пути богов и непонятны молитвы ложных существ ведь имеющие уши услышат правду и зависть подведет слабый разум трое ложных богов воспитанные злобой и мстительностью саана решились напасть на милосердную Мару, когда она посещала своих родных. Подлость и коварство, с которым была приготовлена ловушка, были весьма жестоки и хитры, но не для той, кто живет близ мудрейшего Анубиса, который знал, что такое однажды произойдет. Мара окутала своим плащом ложных богов и позволила им забыть все, кроме злодеяний, совершенных ими. Богиня была милосердна, и она отпустила бы всех, если бы они пережили это. Но злодейств на душах ложных богов было столько, что их разумы просто сгорели в тумане забвения, а их силы Мара передала Церберу, как и обещала, позволяя трехглавому обрести себя и свое могущество. Велик и добр наш Бог Цербер, как и отец его и мать. Управляющий страхами, умеет он направить заблудшие души и отвести руку от непоправимого удара. Слабые духом, бегущие от страха, навеянного Цербером, нередко находили в себе силы и жили дальше, помогая другим и самим себе. Трехглавый пес, так представляется нам во снах наш бог Цербер, три головы — отвага, преданность и любовь. Люди на такое не способны, в отличие от братьев наших меньших. Но даже этого бывает мало, когда против истинных богов восстают все ложные создания. В день Второго пришествия, когда Анубис являлся в мир и даровал императору его жену, а его братьям молодость и силу. Злой и завистливый бог Саан вместе с другими ложными богами Предательски убил милосердную Мару, вырезав ее сердце, решив таким образом стать сильнее за счет ее любви простым смертным. И даже Цербер не смог помешать бесчестию ведь сколько бы он ни был отважен, ложных богова было больше, а отступить и открыть спину великому Анубису он не мог ибо был предан ему как отцу. Для смертных тот день остался величайшим на целый век, а для богов это был целый год траура, когда из мира ушла самая милосердная из всех богов. Мара покинула мир небожителей и была рождена среди смертных, чтобы прожить одну, положенную ей жизнь среди людей, и слава дарующей Леотиранисе, что родилась Мара в тот же год у мудрейшего императора и его жены, подаренной Анубисом. Великая жрица поняла, кого вынашивает, когда была готова родить наследницу императора, и поведала она мужу своему, что... Не переживет она родов, ибо отдаст все силы, подаренные ей самим Анубисом, своей дочери. И когда родила она, еще целый день милосердный Анубис позволил ей быть со своим ребенком и своей богиней. А когда жрица умерла, тело ее осталось нетленным обратившись в мраморный памятник смиренной матери, отдавшей жизнь за родную кровь. В тот же год, когда стало известно о случившемся, император поднял войска и направил он их против народа, преклонившего колени перед богом-предателем Сааном. И вышли они на поле битвы, чтобы узреть, как воины Саана, наполняются силой бога войны. И вскинул тогда брат императора трехглавый меч, полученный из рук великого Анубиса, и одним лишь взмахом отсек он незримые руки ложного бога от его паствы, ибо меч этот был из плоти ложного бога, а значит, не мог он идти против самого себя. И был бой. Лилась кровь, а души, запятнанные верой в ложного бога, сгорали в котле Анубиса, отдавая силы во благое дело. Те же, кто складывал оружие и отрекался от своего ложного бога, согласно воле императора, сохранялась жизнь, и всех пленных вместе с их семьями отправляли в разные уголки страны, чтобы они растворились в народе, благословенном, чтобы дети их росли в правильной вере и знали разницу между ложью и истинной. Храмы же лже-бога были разрушены до основания, а все записи о ложных созданиях уничтожились во славу истинных богов. Перерожденная же Мара приняла власть отца когда не было ей и третьей жизни. На погребении императора прибыл Анубис и, совершив великий суд, показал всем подданным, что значит чистая душа, ведь сердце старого и мудрого императора оказалось легче пера птицы. В качестве же награды Анубис обратил душу императора в степного сокола даровав ему бессмертие и защиту от других богов, чтобы правитель и дальше мог смотреть на мир и помогать нуждающимся по мере сил его. И тогда же Анубис уронил одну слезу на камне храма, когда увидел он перерожденную Мару. День этот был сохранен в летописях, как траур по Марре. Ведь, узрев перерожденную, Анубис понял, что не сможет он ей помочь после ее смерти. Ведь душа ее по-прежнему привязана к сердцу, которое находится в руках злостного Саана. Отрывок легенд о великом Анубисе и его соратниках флоренция восточное побережье древний храм бога шакала примерное время создания третий век от пришествия бога в мир